«Профилируется по мокрым и вымогательству. Появился еще некий Культя, у которого в банде конспирации дисциплина почище, чем в неаполитанской коморе». «Культя?» — удивленно переспросил император. «Какое странное имя». «Колоритный персонаж. У него ампутирована правая кисть, и Культя заканчивается пластиной, куда, в зависимости от надобности, он венчивает то ложку, то крюк, то нож, то цепочку с железным яблоком на конце».